Глава 7. Манюня и Ромалы. Или Ба сказала «Господи, Боже ты мой!». Середина лета. Жаркая для хозяек пора. Отходит черешни, абрикосы, малина, ежевика. Нужно успеть сварить варенье и приготовить джем. Нужно закатать в банке лучик летнего солнца. Ба варила абрикосовый джем на абрикосовой джемба слетались все пчелы с окрестных пасек бабочки кружили за окном, радуга раскидывалась над домом Ба и связывала противоположные концы горизонта разноцветной подарочной лентой. природа регулировала температуру так, чтобы было не очень жарко, но и не слишком прохладно, а чтобы самое оно градусов 22, и легкий ветер колыхал ажурные занавески и деликатно постукивал ставнями открытых окон. Ибо даже природа старалась угодить Ба, когда она варила абрикосовый джем. Потому что Ба в такие дни становилась совершенно несговорчивой и даже агрессивной. Конечно, в случае с Ба представить еще большую степень несговорчивости крайне сложно, но при большом желании... Можно. Ба ваяла и творила, как Антонио Гауди, на стройке собора святого семейства, без чертежей и набросков. И ни в коем разе нельзя было ее отвлекать, потому что она постоянно совершенствовала рецепт, добавляя ингредиенты на глаз, по щепотке, по ломтику, по крупинке. Уходила в сад и возвращалась с очередным букетом разнотравий. «В этот раз добавим еще листик можжевельника». В задумчивости бубнила она себе под нос. Мы беспрекословно выполняли все ее поручения, и дабы не мешать ей, старались максимально слиться с обоими на кухне. На нас с Манькой возлагалась обязанность подрумянить на большой сковороде фундук, выскрести ваниль из стручков, притомить в духовке апельсиновые и лимонные корочки, извлечь из абрикосовых косточек сладкие ядрышки и очистить от кожуры. Также мы вырезали из пекарской бумаги кружочки размером с горлышко банки. Эти кружочки Ба потом замачивала в коньяке и накрывала ими джем непосредственно перед закруткой. За любой вопрос мы рисковали получить полбу деревянной лопаточкой, которой Ба размешивала джем. Поэтому мы перешептывались, тихонечко пинались под столом или перемигивались. Ходили в туалет гуськом, по стеночке. Если Ба случайно натыкалась на нас, когда мы ползли, затаив дыхание, к выходу, она издавала глухой рокот грозовой тучи. а, -а, -а Шли мазлы! На шлемазлов мы никак не реагировали, потому что шлемазл являл собой чуть раздраженную, но, в принципе, вполне благодушную констатацию факта нашего существования. Но если бы вдруг называла нас шлемеями то у нас душа мигом уходила в пятки, потому что этот таинственный шлемель она всегда сопровождала могучим подзатыльником. Весь наш городок был в курсе, что Ба категорически нельзя отвлекать, когда она творит абрикосовый джем. Казалось, даже глупые ласточки старались изменить маршрут своего стремительного полета в столь ответственный для мироздания день. И только цыганам было невдомек. Впрочем, что с них взять? Ведь появлялись они у нас наездами раз в несколько месяцев и совершенно не обязаны были быть в курсе всех нюансов местечкового масштаба. Появлению цыган предшествовал тревожный слух. «Цыгане идут! Цыгане идут!» Новость клубилась, опережая табор, сизым дымом заползала в каждую квартиру, перетекала со двора на двор и расползалась по кварталам. Сметенная тишина накрывала город кусачей махровой шалью. Люди свято верили, что цыгане воруют коней и детей, и за неимением коней прятали по домам своих отпрысков. Табор раскидывал свои шатры неподалеку от городка, на берегу речки, и разводил в ночи высокие костры. Показались цыгане в городе на второй день своего приезда. Шли по улице цветастой, говорливой толпой, о чем-то громко и весело переругивались, бренчали гитарами, потом распадались на маленькие группки. Женщины ходили по домам и предлагали погадать. Я помню, как однажды к нам в дверь позвонила цыганка. Она курила сигарету и поминутно громко смеялась хриплым смехом. И называла маму «Красавица, дай погадаю». Мама слабо улыбалась и отказывалась. «Может, какое матье есть дома, которое вы не носите?» — спросила цыганка. «Сейчас посмотрю», — заторопилась мама и ушла за одеждой. Я стояла в дверном проеме и во все глаза наблюдала за незваной гостями. Она следила за мной насмешливым взглядом, потом бросила окурок на пол, притушила его стоптанным носком туфли, поправила на голове платок. — А знаешь, девочка, — сказала она, — в твоей жизни все будет так, как ты захочешь. Только тебе должно этого сильно захотеться. — Знаю, — моментально соврала я. Цыганка рассмеялась хриплым, раскатистым смехом. «Ну-ну!» — сказала. Колхозный рынок располагался в 15 минутах ходьбы от дома Ба и в любое время года радовал глаз южным изобилием. Торговали там исключительно азербайджанцы, и долгое время проживавшая в Баку Ба умела с ними договориться. Но сегодня подвела знакомая азербайджанка Зейнаб — которая из года в год привозила спелые медовые абрикосы на джем. Зейнаб бессовестным образом отсутствовала, и Баня, увидев ее за привычным прилавком, сильно расстроилась. «Где Зейнаб?» — спросила она у продавщицы с соседнего прилавка. «Слегла с ангиной», — ответила та. «Ее сегодня не будет». «А у кого мне спрашивается покупать абрикосы?» — рассердилась Ба. «Можно подумать, она при смерти». «Могла я и с ангиной выйти на рынок!» «Возьмите у Мамеда!» — предложила продавщица и показала рукой, куда надо идти. «Я сама решу, у кого брать!» — отрезала Ба и демонстративно пошла в противоположную сторону. Мы молча последовали за ней. У каждой из нас в руках была плетенная корзинка, куда надо было потом сложить абрикосы. Ба обходила прилавки и придирчиво перебирала фрукты. «Абрикосы сахарные!» — уверяли ее быстроглазые торговцы. «Попробуй. Не понравится — не бери. Они тебе на варенье или на джем, сестра?» «Буду я вам отчитываться!» — обрубала на корню светскую беседу Ба. «Лучше скажите мне, почем свой урюк продаете?» «Зачем урюк?» — обижались продавцы. «Смотри, какие сочные абрикосы! Прямо с ветки! Мы с четырех утра на ногах сначала собирали, потом на продажу привезли! Меня ваша биография не интересует!» отрезала Ба. «Мне интересно знать, почем вы хотите мне всучить это убожество, от одного взгляда, на которое волосы дыбом шевелятся?» «Два рубля!» обиженно протягивали продавцы. «Вот сходите и купите венок себе на могилу за два рубля!» припечатывала Ба. «Где это видано, чтобы в июле за абрикосы такие бешеные деньги просили?» Переругавшись со всеми продавцами, она сделала круг и, наконец, дошла до прилавка, на который ей указала соседка Зейнаб. Мы увидели груду отменных, золотисто-медовых, прозрачных, подернутых утренней росой абрикосов. За прилавком стоял маленький сгорбленный мужичок в огромной кепке. Она была ему настолько велика, что, если бы не уши, Прикрыла бы лицо забралом. Мужичок ежеминутно разглаживал на лбу околы кепки и заправлял его за уши. Увидев Ба, он радушно улыбнулся, из-под пышных его усов выглянули два ряда булатных зубов. Ба повернулась к соседке Зейнаб. «Этот косоротый сморчок и есть твой момент?» — крикнула она ей. Мы с Манькой чуть в землю, не провалились от стыда. «Зачем косоротый?» Заволновался мужичок. «Ничего не косоротый, Роза, можно подумать, ты меня первый день знаешь!» «А с того дня, как ты мне кислую малину продал, я тебя и знать не знаю!» Сердито отрезала ба. «Почем твоя курага?» «Зачем курага?» Мамета обиженно поджал губы. «Посмотри, какой отборный продукт!» «Ты мне зубы своим замшелым продуктом не заговаривай!» стопорщилась ба. «Я у тебя цену спросила!» — Тебе, Роза, за рубль восемьдесят отдам. — Рубль, или мы с тобой расходимся, как в море корабли. Ба достала из сумки кошелек и потрясла им перед носом Мамеда. — Роза! — заплакал мужичок. — Какой рубль? О чем ты говоришь? Все по-два продают. Рубль семьдесят, и считай, что я тебе сделал царский подарок! Ба убрала кошелек в сумку. — Рубль пятьдесят! — забеспокоился Мамед. — Роза, ты меня режешь без ножа. «Пошли, девочки!» — сказала Ба и величественно поплыла к выходу. «Рубль сорок!» — Мамед побежал за нами, крикнул кому-то на ходу. «Присмотри за прилавком!» Ба плыла сквозь толпу, как атомный ледокол «Ленин». Мы семенили за ней, боясь отстать и потеряться. Манька вцепилась в подол платья Ба, а другой рукой пошарила за спиной и поймала меня за локоть. «Рубль двадцать, и это только потому, что я тебя сильно уважаю!» Голос Мамеда потонул в гамме толпы. Ба неожиданно резко остановилась. Мы врезались ей в спину, но она этого даже не заметила. Ба обернулась, на лице ее сияла победная улыбка. «Рубль десять, и я так и быть возьму у тебя семь килограммов твоей алычи!» По возвращении домой работа закипела со страшной силой. Ба промыла в проточной воде абрикосы, усадила нас за стол извлекать косточки. Притащила из погреба большой медный таз, неизменный атрибут для приготовления всех ее восхитительных варений и джемов. Села перебирать с нами фрукты. Особенно спелые абрикосы разделяла на две половинки и отправляла нам в рот. Ешьте, ешьте, потом будете пукать на весь двор. Когда медный таз был наполнен абрикосами, настал момент священно-действия. Ба величественно ходила кругами и добавляла то крупинку сахара, то капельку воды. Мы тихонечко возили за столом с ванильными стручками. В кухне стояла торжественная, благоговейная тишина. «Красавица!» — как гром среди ясного неба раздался голос за нашими спинами. Мы обернулись. В окно кухни заглядывала цыганка. Она вся переливалась под лучами летнего солнца. Легкий плато, кофта, несметное количество бус на шее слепили глаз золотом и бешеным разноцветием зеленого, красного, синего и желтого. «Красавица!» — сказала цыганка, обращаясь к ба. «Дай погадаю!» Голос цыганки произвел в кухне эффект разорвавшейся бомбы. Ба окаменела спиной, сказала «Господи, Боже, ты мой!» и резко повернулась к окну. Мы сгорбились за столом. Манька нашарила мою руку и произнесла одними губами. Она сказала «Господи, Боже, ты мой!» Страх Маньки был легко объясним. Ба обращалась к Богу в случаях крайнего, неконтролируемого, темного в своей силе бешенства. Только два раза в жизни мы с Манькой удостоились от Ба этого «Господи Боже ты мой!» и наказание, которое последовало за ним по своему разрушительному эффекту, могло сравниться только с последствиями засухи в маленькой африканской стране. Поэтому, когда Ба говорила заветное слово, мы инстинктивно горбились и уменьшались в размерах. Но цыганка пребывала в безмятежном неведении. Она облокотилась о подоконник и улыбнулась Ба широкой, чуть бесстыжей улыбкой. «Все расскажу, ничего не утаю», — протянула она мелодичным голосом. «Уходите!» <сосатый> — сдавленно прошептали мы, но было уже поздно. Ба шумно выдохнула. Так тормозит локомотив, когда боится промахнуться мимо перона, громким, пугающим... <псих> <псих> <псих> <псих> <псих> <псих)> выдохнула Ба. «А как это ты, милочка, к моему дому прошла? В калитку она была не заперта». Улыбнулась цыганка. «Убери локти с моего подоконника!» Медленно проговорила Ба. Цыганка не удивилась. Ей было не привыкать к раздраженному или настороженному к себе отношению. Она много чего в своей жизни повидала и могла кого хочешь за поезд заткнуть. По крайней мере, по выражению ее лица было заметно, что так просто она сдаваться не намерена. «А хочу я облокачиваюсь», — с вызовом сказала цыганка. «Что ты мне сделаешь?» «Отойди от моего подоконника», — подняла голос Ба. «И выйди вон со двора! Еще не хватало, чтобы ты у меня что-то украла!» Было еще не поздно уйти по-хорошему, но цыганка не представляла, с кем имеет дело, и поэтому она допустила... Роковую ошибку. «А захочу и украду!» Сказала она. «Нам сам Бог велел воровать!» «Да будет тебе известно, Что наш предок украл гвоздь, Которым хотели распять Христа, И в благодарность за это Бог Разрешил нам воровать!» Ба выпучила глаза. «То есть благодаря вам?» «Этому вероотступнику вогнали в обе ступни один гвоздь?» — спросила Ба. «Какому вероотступнику?» — не поняла цыганка. Ба пошарила за спиной и нащупала ручку чугунной сковороды. «Мы тоненько взвизгнули. Не надо!» Но Ба даже не глянула в нашу сторону. «В последний раз тебе говорю. Отойди от окна!» — сказала она. — А не отойду. Цыганка потянулась на руках и сделала вид, что хочет перебраться через подоконник в кухню. В тот же миг Ба запустила в нее сковородой. Сковорода перелетела через кухню и с глухим стуком врезалась цыганке в лоб. Та покачнулась, всхлипнула и рухнула во двор. Мы прислушались. За окном царила мертвая тишина. Ба спокойно повернулась к тазу с абрикосами. Осторожно перемешала джем деревянной лопаточкой. Мы с Манькой переглянулись в ужасе, нашарили ногами тапки, потянулись к двери. «Нарине!» — сказала, не оборачиваясь Ба. «Набери своему отцу и скажи, что Роза убила человека. Пусть приезжает». «Пять швов! Сотрясение мозга! Мам, ты соображаешь, что творишь!» Дядя Миша никак не мог успокоиться. Был светлый летний вечер. Пчелы с окрестных пасек кружили за окном ошалелым роем, соблазненные сладким ароматом абрикосового джема. Баня возмутимо накрывала на стол. Нарезала крупными ломтями холодное мясо, выставила домашний овечий сыр, полила отварную картошку похучим растительным маслом, посолила крупной солью, щедро посыпала зеленью. — Мам, я с тобой разговариваю, — кипятился дядя Миша. — Ты хоть понимаешь, чего нам с Юрой? Стоило замять это дело, чтобы швы в больнице наложили без лишних вопросов. Ба достала миску с комат с мацуном и с громким стуком поставила на стол. «Она мне сказала, что цыганам можно воровать, потому что их предок украл гвоздь, который должны были вогнать во вторую ступню Христа!» — сказала она. «Мам, ну мало ли что она сказала, не убивать же за это человека!» Ба вытащила из холодильника малосольные огурчики. «Гвоздь они украли!» — хмыкнула она. — Дали бы умереть этому несчастному вероотступнику хотя бы как положено, чтобы в каждой ступне по гвоздю. Дядя Миша лишился дара речи. Мы с Манькой стояли на пороге кухни и, затаив дыхание, прислушивались к разговору. Бара разорвала руками хрустящий мотнакаш и сложила в хлебницу. — Можно подумать, он того цыганского предка об этом просил, — важно сказала она и повернулась к нам. — Сударыни! Вы пойдете кушать? Или и вам для разнообразия пошву наложить?